Глава 13 Мир обретал ясность мучительно медленно. Ирис не сразу осознал, что лежит на полу лаборатории. Другие были рядом. Кто лежал, кто уже поднялся на ноги. Но у всех был одинаково одурманенный вид. Словно спала пелена тумана, застилавшая разум, но при этом казалось, будто все, что их сейчас окружает, сон. А явью был мир, который они только что покинули. Воздух трепетал предельно насыщенной магией. Завеса была разорвана, словно бросили нараспашку невидимое окно. И сейчас в него задувал недобрый ветер. Риса пробрала запоздалая дрожь, и отчаянно захотелось почесаться всюду. Где зудела кожа от соприкосновения с магией. Он огляделся. В лаборатории все осталось как прежде. Тот же затхлый воздух. Та давящая темнота. Лишь одно претерпело изменение. Уродливый одержимый исчез. А на его месте сидел старый эльф с длинными белоснежно-седыми волосами. Лицо его было мертвенно-бледно. Изодранная мантия потемнела, пропитавшись потом. А руки стискивали подлокотники кресла с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Это не он...» Спросил он хрипло и сорвано дыша. Все взоры тотчас обратились к нему, словно звук этого голоса развеял в прах неестественное спокойствие. Вин, поднявшись на колени, подползла ближе к связывающему кругу, но остановилась за его пределами. «Фарамонт?» — еле слышно с тревогой прошептала она. «Это ты?» Эльф потрясенно возрился на нее. Прозрачно голубые глаза его налились слезами. Он задрожал всем телом и вдруг разразился резким смехом. Вскочив на ноги, он проворно оглядел все углы комнаты, при этом бестолково ухмылялся. Хотя по лицу его текли слезы. «Это я!» – закричал он. «Я! В самом деле я!» Ликующий гикнув, Фарамон бросился, копешивший вин и рывком поднял ее на ноги. Крепко жав ее руки, он несколько раз открывал и закрывал рот, будто никак не мог подобрать подходящих слов. Наконец эльф заключил вин в крепкие объятия. «Спасибо тебе, спасибо!» схлипывал он. «Даже не знаю, какими словами выразить свою благодарность!» Рис поднялся, поморщился от ноющей боли во всем теле. Невозможно было определить, как долго они тут пролежали. В тени время течет иначе, чем в реальном мире. Они могли пробыть тут день, пару часов и даже несколько минут. Хотя Рису казалось, что целую вечность счастье счастью еще, что прежде, чем приступить к ритуалу, они перебили всех прочих демонов. В противном случае все они, скорее всего, были бы сейчас мертвы. И застряли бы в тени навечно. Не ведая, от чего, никак не могут покинуть царство снов. Пока вообще не забыли бы, чего ради нужно его покидать. Он увидел неподалеку Шейлу, озабоченно хмурившую каменное лицо. Рядом с ней растирала затекшие плечи Адриэн. Держалась она на удивление тихо и при этом не сводила подозрительного взгляда свин. Рис мог только гадать, что творилось в ее голове. Может, после того, как они расстались, свин, что-то произошло? Между тем, Евангелина как раз поднималась на ноги. Рис сообразил, что она задумала еще до того, как хромовница обнажила меч. «Отойди от него!» – приказала она Вин. Клинок был направлен не на старую чародейку, а на фарамонда. Эльф уставился на Евангелину, и ликование сменилось на его лице безмерным ужасом. «Что что ты делаешь?» Пролепетал он и попятился в спешке, едва не споткнувшись. Но хромовница неумолимо наступала на него. Меч в ее руке не дрогнул. «Думаю, и так ясно, что я делаю». Вин решительно встал между ними, словно не замечая, что острее меча едва не уперлось ей в грудь. «Я не позволю тебе убить его!» Твердо проговорила она. Рядом с ней угрожающий высилась Шейла. Совсем как в той сцене, которая произошла между ними в тени. «Вот как...» Евангелина даже не глянула на Голема. Взгляд ее был по-прежнему устремлен на Фарамонда. «Можешь ты быть уверена, что он больше не во власти демона? Внешне он изменился. Но ты же знаешь, что это ничего не значит. Возможно, он пытается нас обмануть». «Это не обман!» Вин указала на связывающий круг. Начертанные кровью руну стерлись. Жест был недвусмысленно ясен. Фарамонт вышел за пределы круга по собственному желанию. Евангелина впилась взглядом в руны, медленно осознавая истину и, наконец, неохотно опустила меч. Однако не спешила убрать его в ножны. «Что ж, хорошо», — сказала она. И секунду поколебавшись обратилась к Фарамонту. И все же тебе придется ответить. «За что?» Неподдельно изумился эльф. «Твои поступки привели к гибели ни в чем неповинных обитателей этой крепости». Эти слова поразили фарамонда, как удар молнии. Он отшатнулся, не сводя с евангелины округлившихся глаз. А когда вина, охваченная беспокойством, шагнула к нему, эльф попятился от нее. «Неужели?» Начал он и осекся на полусловие разом осознав ужасную правду. И вдруг молния метнулся к выходу из лаборатории. «Стой!» – крикнула Евангелина. Бросив на обвиняющий взгляд, она устремилась в погоню. Остальные поспешили за ней. Далеко Фарамонт не убежал. Не дальше бывших казарм, примыкавших к лаборатории. Старый эльф упал на колени, вне себя от ужаса. Здесь все так же валялись повсюду обугленные трупы. К омерзительному запаху горелого мяса примешивалась тошнотворная вонь разложения. В дымном воздухе почти невозможно было различить подробности, чему Рис был искренне рад. Его и так выворачивало наизнанку. «Я хотел...» Фарамон помотал головой совершенно раздавленный и сделал глубокий судорожный вдох. «Я думал, что защитил их хоть...» «Ты запечатал двери», — напомнила Евангелина. «Только из-за предосторожности!» Живо возразил он. «Так посоветовал, лорд-мэр!» «А они об этом знали!» Эльф медленно кивнул. «Они поддержали меня! Они верили в меня! Тогда мне казалось, что так будет правильней, но я не хотел...» Эльф окинул взглядом обезображенные тела. И его затрясло. Жалобный стон сорвался с губ, за ним последовали всклипы. «Я погубил их, это моя вина!» Рис, испытывая чувство неловкости, смотрел, как эльф разразился слезами. Это было мало похоже на обычное горе. Скорее, тот судорожно исторгал из себя безнадежную боль. Всем телом содрогаясь от рыданий, фарамон закрыл лицо руками и так, стоя на коленях, раскачивался из стороны в сторону. Вин колебалась лишь долю секунды, затем подбежала к эльфу, опустилась на колени рядом с ним. И, выражая всем видом крайнее терпение, бодряюще обняла его за плечи. «Фарамонт», – прошептала она, – «я понимаю, как ты сейчас страдаешь. Но нам нужно поскорее отправляться в путь. Ты должен взять себя в руки». Эльф поглядел на нее поверх прижатых к лицу ладоней. Глаза его припухли и покраснели от слез. «Не могу!» Отчаянно всхлипнул он. «Я... я теперь снова чувствую. И я просто не в силах остановиться. Помоги мне, Создатель!» И фарамон трухнул на пол, корчась от горя. Словно малое дитя, он захлебывался криком и молотил кулаками по присыпанному пеплом полу. Вин попыталась поднять его, но оказалось, что эльфа невозможно сдвинуть с места. В смятении старая чародейка оглянулась на своих спутников, задержавший взглядом на рисе. Наверное, это страшнее, чем быть усмиренным. Так долго ничего не ощущать, а потом вдруг обнаружить, что чувствуешь все. Бедный эльф сейчас был полностью во власти своих чувств и так глубоко страдал, что больше походил на попавшее в капкан животное. Внутренний голос ствердил Рису, что ему следует броситься на помощь, однако маг был не в состоянии сделать и шагу. Наконец фарамонт решительно направился к Евангелине. Вин протестующий вскинула руку, но храмовница и бровью не повела. Ухватив эльфа за плечо, она рывком вздернула его на ноги. А затем со всей силы влепила ему оплевуху. Удар вышел тем более вески, что рука Евангелины была в латной перчатке. Фарамонт едва слышно застонал и обмяк. «Это я могла бы сделать!» – фыркнула женщина голем. Винс скачила с искаженным от гнева лицом. но сопнулась так и не сказав ни слова. Фарамонт уже поднимался на ноги. А плевуха, похоже, оказалась действенным лекарством. Рыдания прекратились. Эльф потер щеку, на которой уже вспыхнул багровый кровоподтек и настороженно возрился на Евангелину. «Расскажи, чем ты занимался!» – потребовала она. Форамон помедлил, косясь на вин, словно взглядом и спрашивал ее разрешения. Старая чародейка кивнула, и этот жест не ускользнул от внимания Евангелины. «Я много лет изучал природу ритуала усмирения. Каким образом он оттекает усмиренного тени лишает его способности видеть сны?» почему это избавляет усмиренных от опасности угодить во власть демона и возможен ли вообще иной выход это был труд всей моей жизни усмиренные не делают ничего из того о чем их не попросят это неправда у нас есть свобода воли просто мы ничего не хотим ни к чему не стремимся фарамонт на мгновение замотал отрешенно глядя вдали впрочем Это неважно. Меня действительно попросили. Заняться этим исследованием мне поручила церковь. Церковь? Евангелина нахмурилась. Так церкви известно о твоих трудах. Она метнула обвиняющий взгляд на вин. Но старая чародейка лишь покачала головой. Очевидно, она об этом тоже не знала. Но, «Ну, разумеется, известно! Почти оскорбленно подтвердил фарамонт. Как бы я иначе здесь оказался? С чего бы я вообще явился сюда но знала ли церковь чем именно ты занимался Евангелина жестом указала на груды обеображененных трупов знала ли церковь что ты задумал призвать демона я его не призывал фарамон сделал паузу обдумывая свои слова я почти сразу понял что по эту сторону тени последствия ритуала устранить невозможно это необходимо было проделать с другой стороны перекинуть мост через пропасть которая отделяет усмиренного от тени «Должен был дух, а дух сумел бы это совершить только в том случае, если бы точно знал, где искать». «Ритуал делает усмиренных невидимыми для духов». «Не невидимыми, а неуязвимыми». «Вовсе нет!» — вскричал эльф, приходя в возбуждение. «Как свойственно всякому ученому, когда ему подвернется случай поговорить о любимом предмете». «Не неуязвимыми, а неугодными!» Демоны стремятся обрести власть над смертными, поскольку жаждут ощутить вкус жизни. Усмиренный для них все равно, что неодушевленный предмет. Даже хуже, его усмиренный способен сопротивляться. Для того, чтобы демон пересек пресловутый мост и завладел усмиренным, его необходимо приманить. Вин смятенно сдвинуло брови. — Так ты намеренно стремился угодить во власть демона? Фарамон, чего же ты надеялся достичь? Эльф тяжело вздохнул. «Я вовсе не хотел отдаться во власть демона. Мне лишь нужно было, чтобы он пересек тот самый мост. Убедиться, что это вообще возможно. Я отправился в место, где завеса особенно тонка, где можно отыскать духа и вступить с ним в переговоры». Фарамонт опустился на колени возле одного из обгорелых трупов. На лице эльфа отразилось неизбывное горе. Он притянул было руку, словно собираясь коснуться мертвеца, но так и не решился. Поспешно отдернул ее крепко зажмурился, борясь с подступающими сызного слезами. «Эти люди встретили меня так приветливо, как родного. Они считали, что я искалечен, и всем сердцем желали мне исцелиться. Они готовы были пойти на риск. И я, соответственно, счел...» Он задохнулся, не договорив. Евангелина гневно качнула головой. «Ты напрасно погубил этих людей. Что бы ты ни узнал, эти сведения совершенно бесполезны». «Вовсе нет!» – возразил фарамонт. Теперь уже Адриан шагнула вперед, и в глазах ее вспыхнуло любопытство. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я считал, что демон должен лишь попытаться завладеть мной, что попытка эта сама по себе восстановит мою связь с тенью». Эльф открыл глаза и напряженно воззрился на Адриан. Оказалось, что это совсем не так. Нужно было только, чтобы демон потянулся ко мне через пропасть и коснулся моего разума и более ничего. В тот самый миг, когда это случилось, я исцелился. Демон завладел мной позже. Но то же самое мог бы проделать любой дух. Вмешался Рис, перехватив недоверчивый взгляд Евангелины. Повторил. «То же самое мог бы проделать любой дух. При условии, конечно, что он был бы достаточно могуществен. Совсем не обязательно, чтобы это был демон». Парамон согласно кивнул. «Чтобы приманить такого духа, нужен медиум». «Я медиум». После этих слов в комнате воцарилась мёртвая тишина. А Адриан одобрительно закивала. Но Евангелина упорно не желала отступать. «Вы верно спятили!» Презрительно фыркнула она. «Разве можно всерьез думать о том, чтобы повторить этот опыт?» «Да вы только оглянитесь вокруг!» «Так значит, они должны были умереть впустую!» Возмутилась Адриан. «Фарамон больше не усмиренный! Если его труды можно применить, не допуская повторения того, что случилось в крепости, они достойны продолжения!» «Устранение усмиренности никому не нужно!» Отрезала Евангелина. И прежде чем Адриан успела огрызнуться, указала на Фарамонда. «Взгляните на него!» «Неужели ему сейчас лучше, чем было раньше? Что, если он никогда не оправится А если оправится? А если причина, по которой его сделали усмиренным, никуда не исчезла? Мы не применяем ритуал без нужды. Сейчас он опасен и самому себе, и другим. Взять хотя бы обитателей этой самой крепости!» Форамон тугрюмо кивнул «Это правда». «Не слушаю!» Белела ему Адриан. И увидев, что Евангелина поднимает меч, Проворно метнулась между нею и фарамонтом. «Я не дам тебе его убить! Усмирение не панацея! И он уже знает об этом больше, чем когда-либо потрудились узнать другие! Пусть найдет иное решение!» Лицо Евангелины было мрачно и непреклонно. «Эти знания кроплены чужой кровью. И еще больше крови прольется, если их пустить в ход. Вы всего лишь дадите ложную надежду тем, кто заслуживает лучшей участи». С этими словами она, сжимая в руки меч, попыталась обойти Адриан. Но та вновь заступила ей путь. «Нет!» – выкрикнула магичка и беспомощно оглянулась на Риса. «Да ведь именно об этом всегда толковали либертарианцы! Храмовники не имеют права калечить нас усмирением! Разве не понимаешь? Это наш шанс возместить зло, которое веками причиняла нам церковь!» Кто бы сомневался, что Адриан посмотрит на дело именно так. Сам Рис не был в этом настолько уверен. Даже если бы он сумел безопасно повторить созданный фарамондом ритуал, стоит ли это делать? Евангелина не так уж и не права. Адриан, я... Не дослушав, та стремительно повернулась к Вин. Это же твой друг! Тот самый, которого ты так упорно стремилась спасти! Неужели ты допустишь? Чтобы его приговорили к смерти! Вин сперва ничего не ответила. Лишь непроницаемо смотрела на Адриан. Риса поразила ее спокойствие. «Должна признать?» Наконец проговорила она. «Что мне горько видеть, как мучается Фарамонт? И отвратительна сама мысль о том, чтобы вынести ему приговор на месте без суда. Но ведь он действительно позволил демону завладеть им. То была не случайность». «А в чем разница?» Напористо осведомилась Атриан. «Кто-кто, а уж ты-то должна знать!» Вин выпрямилась и крепче же в посох одарила ее уничтожающим взглядом. «Верно», — согласилась она. «Уж кто-кто, я точно знаю, в чем разница». «Лицемерка!» Рис не знал, что и подумать. Накал страстей между этими двумя выходил за пределы обычной для Адриан неприязни. Он хотел было вмешаться, но его опередила Евангелина. «Хватит разговоров!» Отрывисто бросила она и повернулась к Фарамонду, подняв меч. Ты применил запрещенную магию и привел к ужасной гибели ни в чем не повинной души. Подобное преступление не может остаться безнаказанным. власть Ордена Хромовников я... Адриан яростно вскочила и с ее посоха сорвался заряд магической энергии. Он ударил в нагрудник евангелины и отшвырнул ее прочь. Хромовница изумленно охнув, рухнула на пол между обгорелыми трупами. Меч она из руки не выпустила. «Адриан!» Ужаснулся Рис. «Ты что делаешь?» «То, что мы должны были сделать, как только явились сюда!» В тревоге он оглянулся на Вин, но Таня шелохнулась, только хмурилась, наблюдая за этой сценой, и не собиралась смешиваться в происходящее. Шейла придвинулась ближе, готовая броситься на ее защиту. Евангелина поднялась, стерла с нагрудника следы копоти. лицу я не сулила ничего хорошего. Она покончила с попытками уладить дело миром. «Зря ты так!» Процедила она, принимая боевую стойку, и по ее клинку застроился ослепительно белый поток силы. Силы храмовника готовы сразиться с чародеем. Адриан призвала магию, вокруг ее ладони уже соткался об огрянный шар огня. «Стойте!» Рис осознал, что это выкрикнул именно он. Опять уже в который раз его язык проявил воле «Болтун растреклятый!» – мысленно выругал себя Рис. «И что тебе не сидится за зубами?» Евангелина заколебалась. И даже Адриан оглянулась на него. Атмосфера в комнате накалилась так, что казалось, одной искры хватит, чтобы случилось непоправимое. Рис облизал губы, лишь сейчас обнаружив, как они пересохли. Сердце его стучало с лихорадочной быстротой. «Есть другой выход...» Медленно проговорил он. Никто не откликнулся. И тогда он решительно встал между Адриан и Евангелиной. Обе смотрели на него настороженным. Адриан еще с безмолвной яростью. «Ты должен мне помочь», — говорил ее взгляд. Но Рис твердо знал, что не смог бы на это пойти. Не сумел бы, как бы сильно ей этого не хотелось. «И какой же?» с сомнением в голосе осведомилась Евангелина. Фарамонт вел свои изыскания по просьбе церкви. Может, церковникам и не было известно, что он задумал. Но разве не могут они даже в этом случае с счесть его открытия достойным внимания? Рис намеренно смолк, но Евангелина ничего не ответила. Она все так же не сватила глаз с Адриан. Напряжение между ними не ослабевало. Так почему бы нам не доставить Фарамонта к церковникам? И пусть они сами решают, как с ним поступить к чему выносить приговор именно здесь и сейчас. «У меня есть приказ!» – отчеканила она. Вин внезапно оживилась. Шагнула Крис и устала рядом с ним. «Приказ тебе отдал лорд Искатель. Но от кого получает приказы он сам? Моя миссия одобрена Верховной Жрицей. Если открытие Фарамонда кому-то пригодится, так это ей». А Адриал негодующе фыркнула. Перекатывая в ладонях огненный шар, видно было, что она хочет боя. Евангелина, однако, задумалась над услышанным. Меч ее по-прежнему искрился, наполненный силой. Но она уже отвела взгляд от Адриан и теперь задумчиво рассматривала Фарамонта. «Ты вправду хочешь в одиночку решать его судьбу?» — спросил Рис. Храмовница медленно опустила меч, и его белое сияние погасло. «Нет», — молвила она. «У меня есть долг перед Орденом, но и перед Церковью тоже». Вполне вероятно что церковники в конце концов решат то же самое но я не хочу лишать их выбора чувство которое отразилось на лице Адриан было сродни разочарованию рыжая магичка развеяла огненный шар и отступила один ее взгляд яснее слов сказал рису что надумает думает о его вмешательстве стало быть решено подытожила вин мы возвращаемся в алруао а я сообщу об этом верховной жрице пусть она решает как быть «А что тогда ждет фарамонда?» – Вейнстена спросила Адриан. «Что, если церковникам не придется по вкусу то, что они услышат?» «Посмотрим». «Ты всегда так отвечаешь!» И еще ни разу не ошибалась. Иван Грина кивнула и спрятала меч в ножны. Хотя этот жест нисколько не ослабил царившего в комнате напряжения. Храмовница и Адриан обменялись мрачными взглядами, обещая друг другу со временем поквитаться. Рис не понимал, почему Адриан никак не уймется. Не пожелай Евангелина прислушаться к голосу разума. Она бы повела себя иначе. Вместо этого она предпочла переложить бремя решения на плечи вышестоящих. Неужели мало? Вин помогла Фарамонду подняться на ноги. Эльф смотрел растерянно, не соображая, вправду ли все решено. Покинет ли он крепость? Сохранят ли ему жизнь? Рис прекрасно понимал его смятение. Фарамон точно так же, как и он, получил лишь временную отсрочку. Между тем, Рису все-таки удалось предотвратить кровопролитием. Глубоко запавшие глаза эльфа печально взирали на трупы бывших обитателей крепости. Рису подумала, что с отъездом отряда Адамант станет так же мертв и безжизненен, как и весь край вокруг. Захочет ли кто-нибудь, зная о судьбе прежних хозяев крепости, обосноваться здесь? Вряд ли. Адаман превратится в исполинскую усыпальницу. И, быть может, уместный памятник тем, кто ищет запретного знания. Коул укрывался в темноте прихожей в верхней части донжона. Снаружи стояла ночь. Луну, висевшую в черном безоблачном небе, видно было далеко не из всех окон. Это означало, что внутри должна царить упоительная тьма. И Коула это устраивало. Ему не хотелось глазеть по сторонам и натыкаться на бесчисленные напоминания о том, что здесь произошло. Гораздо хуже была тишина, которая установилась сейчас в крепости. Всеобъемлющая, невыносимая тишина. Совсем недавно ее здесь не было и в помине. Коула разбудили сердитые крики. Медленно ощупью пробираясь по непроглядно темным коридорам, он наконец обнаружил, откуда доносятся голоса. Из большой комнаты, где пахло гарью и смертью. Там был Рис и все остальные. Они громко ссорились, и в свете их посохов заметны были следы недавнего сражения. Обугленные, безображенные трупы, лежавшие грудами на припорошенном пеплом полу. Зрелище это живо напомнило колу мертвых солдат на городской площади. Только Рис и его спутники ссорились вовсе не из-за трупов. Спор их как-то был связан со странным эльфом в изодранной мантии. Его Коул видел впервые. Рыцарь-капитан собиралась убить эльфа. Рыжая помешать ей. И никого, похоже, не интересовало, чего хочет сам эльф. Даже издалека Коул разглядел стывшее в его глазах отчаяние. Эльф мечтал умереть. Будь это в его власти, он бы с радостью принял смерть. И позволил бы ей увлечь во тьму небытия. Однако его не убили. Коул затаился у стены. На всякий случай же моя рукоять кинжала. Вдруг рису понадобится его помощь. Он наблюдал, как срасти все разгорались. А потом сошли на нет. Итог спора никого не обрадовал. Правда, Коул так и не сумел разобрать, к чему они пришли. Безрадостней всех выглядел старый эльф. Коулу было жаль его, стоящего на коленях среди спорщиков, такого безнадежно одинокого. Теперь он не знал, что делать дальше. Память о событиях в мире снова продолжала его преследовать. Многие подробности уже стерлись, как часто бывает с нами но суть осталась. Воспоминания всплывали из глубин сознания зловонными пузырями, и Коул никак не мог отделаться от этого запаха. Он смутно помнил, как восседал на груди отца. Из родительского рта с бульканем вытекала кровь. Коул держал свой кинжал у самых отцовских глаз, чтобы тот как следует разглядел клинок. Чтобы знал, это он, Коул, покончил с ним. И больше отец никому уже не причинит боли. Он помнил, как умирающий пытался что-то сказать, и ему представлялось что отец молил о пощаде, но вместо слов на губах его вскипала кровавая пена. Коул навсегда запомнил, с каким наслаждением он вонзил кинжал в сердце родителя. Оружие принадлежало матери. То была единственная память о диком лесном народе, которую ей удалось сохранить. И когда отец попытался продать кинжал, мать припрятала его, зарыла в поле. Коул тогда подглядел за ней и теперь вспомнил, как выкапывал кинжал, разгребая землю голыми руками. А из глаз его текли жгучие слезы. Помнил он и сестренку, даже слишком хорошо. При мысли о нею Коула защипала глаза и отчаянно захотелось стереть ее облик из памяти. Вернулся к тем дням, когда он ничего не помнил. Вот только воспоминания никак не желали его покидать. И всякий раз, когда Коул прикрывал веки, перед его мысленным взором всплывали незваные картины прошлого. «Что с тобой?» кол вздрогнул застигнутый врасплох. Он был-то уверен, что чутко прислушивается к малейшему звуку. Оказалось, он так погрузился в свои мысли, что не заметил, как в комнату вошел рис. Серебристо-голубое свечение его посоха отчасти разогнало пустоту, и Коул был этому искренне рад. «Я совсем не был тебе нужен», — угрюмо признался он. «Я пошел за вами, потому что боялся, что они причинят тебе зло. А ничего такого не случилось. Надо было мне послушаться тебя и вернуться». Рис ничего не сказал. Он смотрел на Коула так же, как зирался всякий раз, когда они встречались в башне. Жалостью и тревогой. Колу всегда было трудно выдерживать этот взгляд. Вот и сейчас он отвернулся, уставивсь в пол, и постарался не дернуться, когда Рис уселся на ступеньку рядом с ним. Несколько минут они молчали, и тишину нарушало лишь едва уловимое гудение, которое источал посох рисом Наконец, мак первым прервал молчание. Тала чуга в тени. Осторожно начал он. «Это был твой дом? Тот, где ты родился и вырос?» «Не знаю… Да…» «А тот человек?» Это был твой отец? — Да. Снова наступило молчание. А затем Рис медленно кивнул. — Коул, мне очень жаль, что тебе выпало все это пережить. Я родился в круге, а потому не знаю, каково это, магу, расти среди обычных людей. Но слышать доводилось всякое. По большей части такие маги не хотят об этом рассказывать. Коул не знал, что ответить. Сам он никогда не говорил с другими магами. Он испытал странную неловкость, словно Рис открыл ему нечто глубоко личное. А у него, у Коула, таких воспоминаний не сохранилось. Странно это было лишь потому, что Коул даже не подозревал об их существовании, пока вслед за Рисом не угодил в царство снов. Но теперь ему было что вспомнить. И недобрая память стала между ним и стеной. «Коул, ты не виноват в ее смерти». «Ну вот, началось». Коул отвернулся, чувствуя, как жаркая кровь приливает к лицу. Ему захотелось расплакаться или закричать. А может быть, неважно что. Тёмный ком, засевший глубоко внутри, болезненно сжался. Он всегда был там, в глубине. Но Коул к нему привык. Привык к тому, что нечто неустанно гладало его изнутри. «Я её даже не помню», — пробормотал он. «Неправда». Коул неловко поёрзал на ступеньке. «Я не хотел, чтобы так вышло». «Знаю». «Я просто пытался угомонить её, чтобы отец нас не услышал». «Я так радовался, что она послушала и больше не шумит». Коул задохнулся и смолк, не в силах продолжать. «Знаю». Рис положил руку ему на плечо. Самый обыкновенный жест, но как же от него полегчало. Коул вдруг безумно обрадовался, поняв, что Рис на него больше не сердится. С той самой ночи, когда они повздорили в усыпальнице, он боялся, что Рис больше не захочет его видеть. И он, Коул, заслужил это, потому что оттолкнул от себя рисом Облегчение, которое он сейчас испытал, было так нестерпимо, что глазам подступили слезы. Они пробивались наружу настойчиво, как родник из-под земли. И Коул сам не заметил, как расплакался. Рис обнял его за плечи, крепко прижал к себе. И Коул уткнулся лицом в грудь мага. Он уже не помнил, когда в последний раз плакал. Казалось, что никогда. Словно он до того и сох, что эти слезы были глупоко чуждые и противны его естеству. И всё же, все же плакать оказалось приятно. Мучительно, но сладостно. А затем Коул оцепенел, осознав, что в комнате они не одни. То же самое почувствовал Рис и, замерев, на миг оглянулся на вход в комнату. Там стояла рыцарь-капитан. Она молча смотрела на Риса и Коула, и на ее нагрудники чернела уродливая выжженная отметина. Будто кто-то хотел зачеркнуть окруженный пылающим солнцем крест. — Рис, — сказала она, — прости, что я в тебе сомневалась. Мак неловко откашелся. — Я и не знал, что ты пошла за мной следом. Остальные помогают Фарамонду собрать вещи. Я заметила, что ты незаметно удалился, как всегда. Нетрудно было догадаться, кого ты отправился искать. «Ты видишь меня?» Растерянно спросил Коул. «Вижу». Рыцарь-капитан сделала шаг вперед. Но остановилась, когда тот в тревоге приподнялся. «Быть может, проклятие спало с тебя?» «Не знаю». «Возможно, причина в том, что ты видела его в тени» заметил Рис. «Однако мы не знаем, как долго это может продлиться. Вполне вероятно, что ты снова его забудешь». Он был прав. Эта мысль обеспокоила Коула. Но с другой стороны рыцарь-капитан видит его. Хотя он и не приложил к этому никаких стараний. И она его не забыла. В тени это обстоятельство не казалось таким уж важным. Но здесь совсем иное дело. Вот только она смотрела на Коула как-то странно. Словно не могла до конца поверить, что он существует. Или ожидала, что он сейчас превратится в неизвестно в кого. В насекомое, например, или в демона. «Ты хочешь убить меня?» Напрямик спросил он. Рис с глянул на рыцаря капитана. Та задумалась и, наконец, покачала головой. «Нет» я сегодня и так слишком часто грозила кого то убить она снова двинулась к коулу на сей раз медленнее опустилась на колени неподалеку у подножия лестницы и окинула коула испытующим взглядом красивых глаз я была там молвила она я видела что с тобой произошло я это чувствовала не могу сказать что твои преступления должны остаться безнаказанными но судить тебя буду не я Кол промолчал, не находя слов. «Вернись с нами в круг», — продолжила рыцарь-капитан. «Если Лис намерен доказать лорду-искателю свою невиновность, ему понадобится свидетель. Если же проклятие с тебя не спало, мы устроим так, чтобы лорд-искатель смог тебя увидеть, как увидела я. А потом... Потом я выступлю в твою защиту. Это все, что я могу тебе предложить». Рис одарил рыцаря-капитана благодарной улыбкой. Но она даже не посмотрела в его сторону. Взгляд ее был все так же прикован Коулу. Честный и искренний взгляд. Коул ей верил. «Чего ради ты станешь за меня заступаться?» «Потому что долг храмовника прежде всего в том, чтобы защищать магов. Рис говорил, что мы не сумели тебя защитить. И он прав. Если церковь хоть чем-то может помочь тебе...» «Я уверена, мы постараемся не упустить этой возможности». «Церковь», — сказал Рис, — «скорее всего, пожелает сделать его усмиренным». «И ты это знаешь». На лице ее отразилось сострадание. «Неужели это так страшно?» «Жить, не видя снов, не видя воспоминаний». «Жить, не боясь, что тьма ежеминутно поглотит тебя и навечно растворит в себе». «Нет», — пробормотал Коул. «Совсем не страшно», – рыцарь-капитан протянула ему руку, и Коул принял ее.